Глава 5. 15 марта 2017 года. 10:15. Ты что, издеваешься? Я туда не полезу. Соболев повернулся и возмущённо посмотрел на сопровождающего его эксперта. Тот в ответ лишь усмехнулся. А что я сделаю, если парень, по всей видимости, забрался именно туда? Ты сам что ли этого по снимкам не видел, что они не с первого этажа сделаны? Видел. Проворчал Соболев, снова поворачиваясь лицом к недостроенному дому и тоскливо задирая голову вверх. Вблизи монструозное строение выглядело ещё более отталкивающе, чем издалека. Наверное, если бы его достроили, получился бы грандиозный городской объект. Но в нынешнем своём виде каменный уродец стал бельмом на глазу. Но я думал, речь идёт о пятом, максимум седьмом этаже. Дмитрий Логинов громко фыркнул, довольно прямолинейно обозначая своё мнение по поводу этого предположения. Соболев даже обидеться не смог, потому что, конечно, прекрасно понимал, что речь не идёт о столь невысоких этажах, но тринадцатый... Точно не торгуемся на одиннадцатом», — Тоскливо уточнил он. Если только ты из тех людей, что ищут ключи там, где светло, а не там, где они были потеряны. Хмыкнул Логинов. Судя по углу съёмки, попавшим в кадр объектом...» Парень в момент фотографирования находился где-то в области той перемычки. Он указал на верхнюю часть дома, под которой зиял провал. Именно из-за неё домы и прозвали порталом. Эта часть делала его похожим на гигантский дверной проём. Как видишь, она начинается на уровне тринадцатого этажа, так что ниже он быть точно не мог. Ну что же поделать, вздохнул Соблев. «Тринадцатый, так 13 Он уже собирался шагнуть к подъезду, но Логинов придержал его за локоть и протянул одну из двух сумок, которые прихватил с собой из машины. Там находились всякие его штучки, которые могли помочь при обследовании потенциального места преступления. "Не потащу же я наверх обе сумки сам", заявил он безапелляционно, хотя обычно не доверял оперативникам свои игрушки. "Я, между прочим, человек весьма преклонных лет". "Преклонных, а? «Скажешь что же", насмешливо скривился Соблев. Впрочем, сумку весьма внушительного веса всё же взял. Дмитрий Логинов действительно был старше лет на 10 или даже немного больше. Седина, довольно рано появившаяся в чёрных волосах, иногда визуально добавляла ему ещё пяток лет. Поэтому он любил в определённых ситуациях поизображать из себя старика. Желание это, правда, напрочь отпадало, стоило на горизонте появиться интересной женщине. Подниматься было нелегко, а местами так и вовсе страшно. Лестницу в здании сделали, а вот до перил дело не дошло. И если первые три или четыре этажа это не слишком напрягало, то после пятого превратилось в настоящую проблему даже для не особо боящегося высоты Соболева. Он всё сильнее жался к стене, хотя не до конца осознавал, что делает это, и всё чаще останавливался, косясь на углубляющуюся пропасть по правую руку от него. С каждым шагом в зимней куртке и с тяжёлой сумкой на плече становилось всё жарче, и тот факт, что они оба полностью расстегнули верхнюю одежду, ещё в самом начале подъёма, совершенно не помогал. По спине градом тёк пот, а рубашка неприятно липла к телу. К десятому этажу Соболев начал заметно задыхаться, не кстати, вспомнив давний совет Петра Григорьевича, его старшего коллеги, бросить уже наконец курить. Пожалуй, стоило послушаться. Успел подумать Соболев, прежде чем услышал, как Логинов объявил: "Пришли. Заходи на этаж". Оперативник притормозил и с сомнением посмотрел по сторонам. Номера этажей, конечно, здесь никто не подписал, а сам он, как теперь понял, в какой-то момент перестал считать. Оставалось только положиться на мнение эксперта, к чему ему было не привыкать. Двери внутри здания установить тоже не успели, но многие проёмы были завешены плотной чёрной плёнкой. Соболев не смог бы ответить на вопрос, зачем, но сейчас даже задаваться им не стал. Просто отодвинул в сторону незначительное препятствие и придержал его, пропуская Логинова вперёд себя и только потом проходя сам. Сразу стало понятно, что как минимум до тринадцатого этажа они действительно добрались, потому что в одном из направлений простирался довольно длинный коридор, тянущийся как можно было предположить на всю длину перемычки превращающий два стоящих рядом здания в одно. Задумывался, здесь такой коридор архитектурный или до возведения некоторых внутренних стен просто так же не дошло дело, понять было сложно. Логинов достал из своей сумки два фонаря и протянул один Соблеву. Дневное освещение, проникающее сквозь где-то пустые, а где-то затянутые мутной плёнкой окна, было вполне достаточно, чтобы передвигаться, но явно маловато для тех, кто собирался искать следы возможного преступления. Смотри под ноги внимательнее, строго велел эксперт. Не хватает только что-нибудь тут затоптать. Да когда я так делал-то? возмутился Соболев, включая фонарь. Логинов выразительно посмотрел на него, отчего кровь прилила к ушам, а глаза сами собой виновато опустились. Да это было-то всего один раз. Я тогда только начинал. Пробормотал оперативник, осторожно продвигаясь вперёд и стараясь от греха подальше держаться чуть позади эксперта. Тот тоже не торопился. В этом коридоре квартиры располагались на одну сторону. По другой тянулась глухая стена. Строителями были возведены только внешние стены. Внутри все квартиры представляли собой пустые коробки с окнами на противоположной стороне. Часть из них были затянуты мутными плёнками, часть оставались пусты. Вероятно, с последних ветер плёнки просто успел сорвать. Логинов заглядывал в квартиры, осторожно подходил ближе к окнам, сверялся с пересланными ему снимками, после чего возвращался и шёл дальше. Пока наконец в одной из квартир не остановился, удовлетворённо хмыкнув. Андрей, иди сюда, позвал он оперативника, предпочитавшего оставаться в коридоре. Это было здесь. Парень снимал отсюда. Он указал на пустой оконный проём, а потом на соседний затянутый плёнкой. А эту фигуру, скорее всего, увидел вот за этим окном. И стоял он в этот момент как раз здесь. Уверен? уточнил Соболев, подходя к эксперту и заглядывая в экран его смартфона. На его взгляд, эта бетонная коробка ничем не отличалась от предыдущей. Ну, Теоретически, это могло быть и этажом выше. Хочешь проверим, насколько там всё похоже выглядит? Но я бы ставил на тринадцатый этаж. Почему? Потому что тринадцатый ниже, находится прямо над пропастью и звучит более подходяще для мистической страшилки. А парень, насколько я понимаю, именно этим тут занимался. Снимал материал для иллюстрации какой-то очередной городской легенды. С этими доводами было трудно поспорить. Поэтому Соболев медленно повернулся вокруг своей оси, внимательно изучая пол вокруг. Но на первый взгляд ничего подозрительного не заметил. Только строительный мусор, пыль, куски плёнки и тому подобное. Знать бы ещё, что это может быть за легенда, пробормотал он. Я ничего подходящего не видел, хотя прочитал их несколько десятков. Про этот дом встречал только одно упоминание. Якобы здесь пропадают люди, потому что это портал в иной мир. То ли они сами проваливаются в него, то ли их туда какие-то твари затаскивают. Но никаких подробностей и никаких упоминаний фигур в окнах. А главное, здесь и люди-то не так, чтобы часто исчезают, хмыкнул Логинов. Он как раз то ли что-то нашёл, то ли просто решил одно место изучить подробнее, но вдруг поставил свою сумку на пол и присел на корточки что-то рассматривая. Даже за перчатками полез, а потом и вовсе за фотоаппаратом потянулся, чтобы зафиксировать. Нашёл что-то? Поинтересовался Соблев. Возможно, ничего значительного, но проверить нужно. Вяло отозвался Логинов, подцепляя с пола что-то совсем крошечное и помещая в контейнер для проб. Может быть, запекшаяся кровь, может быть просто грязь какая-то. А что там с исчезновениями? У тебя есть какая-то статистика? Ну, я просто глянул по базе, хотя это стоило сделать тебе, вредным тоном заметил эксперт. За всё время, что стоит бесхозным этот монстр, с ним было связано целых 5 эпизодов. Один раз тут парень покалечился, трижды портал мелькал в делах как место, в котором в последний раз видели пропавшего. Но из тех пропавших все трое нашлись. Двое живыми, один мёртвым. Но ничего странного или необъяснимого. А вот дурной славой это место очевидно пользуется после первого, связанного с ним эпизода. Девушка покончила с собой. Выбралась каким-то образом на крышу и прыгнула. Точно сама. Логинов пожал плечами, поднимаясь и снова принимаясь осматривать пол квартиры с высоты своего роста, постепенно отдаляясь от Соблева, который всё ещё предпочитал не совершать лишних движений. Так решило следствие. Пожал плечами эксперт. Это уже лет семь назад было, через два года после того, как стройку забросили. Если хочешь, можешь поднять материалы того дела. Но что это даст? Ну, Вдруг она не сама, тогда прыгнула а её, столкнул кто-то. Логинов остановился, повернулся к нему и даже весьма бесцеремонно церемонно посветил в лицо фонариком. И её неспокойный дух теперь бродит по этому месту, заглядывает в окна и похищает тех, кто сюда забрёл. В голосе эксперта слышалась насмешка, но особенно почему-то сложилось впечатление, что она всего лишь камуфляж, попытка спрятать за собой неподдельный интерес. Сразу стало любопытно. Верит ли Логинов в мистическую подоплёку дела с городскими легендами? Они никогда приватно не обсуждали это, как, например, со следователем Велесовым. Я этого не говорил. Нарочито спокойно парировал Соболев, давая коллеге знак опустить фонарь. Но раз уж дело всплыло, почему бы не проверить? А ты сам что об этом всем думаешь? Моё дело не думать, думать а думать о фактах, анализировать. Хмыкнул Логинов, отворачиваясь и продолжая продвигаться вперёд. Квартира им досталась довольно просторная, в такой можно было много комнат понаделать. Окон тут было шесть штук. Хорошо. И что тебе говорят факты известной отделе нашего маньяка? Не дал ему соскочить с обсуждения Соболев. Все мои мысли изложены в отчётах. Всё с той же уклончивостью отозвался эксперт, вдруг останавливаясь И снова задумчиво светя на что-то на полу. В этот раз он не торопился брать пробы. А почему ты спрашиваешь? Думаешь, в деле маньяка всё-таки есть нечто большее, чем мы способны понять? Да хрен его знает. Фёдоров просто снова приходил ко мне и голову морочил со своим 17 марта и последним ритуалом. А тут ещё это исчезновение. И ты думаешь, что оно может быть связано с нашим убийцей? который уже сидит. Уточнил логинов, всё ещё неотрывно глядя на свою находку, которую Соболев со своего места не мог разглядеть. Ему стало интересно, и он всё-таки сошёл с места, чтобы приблизиться к эксперту. Но стоило ему тоже рассмотреть находку, как он тихо но цветасто выругался. Эксперт кивнул, соглашаясь с его тирадой, и добавил вслух: Это вполне возможно. На полу была начертана пентаграмма. Не такая большая, как в предыдущих случаях, и без символов внутри секций, но от её вида всё равно мурашки бежали по коже. Да ну нет. Чуть ли не в одно слово протянул Соболев, пока эксперт фотографировал пентаграмму и брал пробу того, чем она была нарисована. На вид это было похоже на крошку кирпича, кусок которого как раз валялся неподалёку. Но следовало проверить. Это ведь совсем другое дело. Заветушек этих оккультных нет. Да и тело сюда не положишь в этой пентаграмме, максимум постоять можно или посидеть. Не исключено, что это пропавший парень и баловался. Для атмосферы начертил и красивых фоток. Вполне может быть. Согласился Логинов, выпрямляясь. Наш убийца всё это время показывал себя организованным, а не спонтанным он не стал бы чертить пентаграмму тем, что просто под руку попалось. Да и повторюсь, нету этого здания подходящей легенды, которую можно было бы инсценировать. А для него это, судя по всему, важно. Если только эксперт и вздохнул, как будто вдруг передумал излагать посетившую его голову версию. Ты уж договаривай, велел Соблев. Если только для последнего ритуала инсценировка уже не имеет значения. Поясни. Сначала скажи, твои вопросы минуту назад к чему сводились? Ты ведь хотел узнать, верю ли я в то, что активные точки в Шелково действительно существуют, а вместе с ними и монстры. Так? Ну, да. Я же говорю, мне Фёдоров голову заморочил. Да ни при причём здесь этот бедный слепой парень. Отмахнулся Логинов. Ты не заметил, что в Шёлково происходит? Эти истории пересказываются из уст в уста, обрастая все более шокирующими подробностями. Ты сам наверняка уже не раз думал, а может, все это правда? Я молчу про Велесова, у которого глаза так и горят. Люди поверили в то, что нечто происходит, нечто страшное, сверхъестественное. Мне кажется, это часть его задумки заставить всех поверить. Почему ты так думаешь? Из-за нетрозепама. Снова вздохнул Логинов. Точнее, из-за того, что Татьяна тогда призналась вам, что подсыпала его второй жертве. Соблев сначала непонимающе уставился на эксперта, но мгновение спустя в его глазах промелькнуло понимание. Он вспомнил, как сам задавался вопросом: "Зачем это псевдоведьма призналась? Нетрозепам едал Назаров?" Свисну Фушурина. Это было невозможно отследить, она могла промолчать. Но если бы она промолчала, стало бы понятно, что жертву усыпил убийца, а стало быть, он точно человек из плоти и крови. Но если нейтрозепам подсыпала испугавшаяся за себя женщина, то вопрос, кто убийца, остаётся открытым. Это может быть и человек, и призрачный смотритель. По крайней мере, у самого Соболева тогда впервые родилось сомнение из которого проклюнулась Вера. Позже, переросшая в паранойю. Но зачем? Зачем ему заставлять окружающих верить в городские легенды? Если говорить о мистической подоплёке, хмыкнул Логинов, то нельзя недооценивать силу человеческой веры, особенно массовой. есть мнение, что магия действует только на тех, кто в неё верит. Я не знаю, как это работает, и работает ли на самом деле. Но убийца Может считать это важным. Соболев пожевал губу, невольно вспоминая слова Фёдорова о том, что Олег Назаров мог запустить какой-то процесс, который уже не остановить. Да, как и минимум, в этом он оказался прав. В каком-то смысле. Убийца уже пойман, Назаров сидит и выйти не может. Так. Он с сомнением посмотрел на Логинова. У нас ведь против него всё железобетонно. До семнадцатого никак не выйдет. До семнадцатого едва ли, насколько я знаю. Слушаний до этого дня уже не будет. Уклончиво отозвался тот, стараясь не смотреть на оперативника. А после семнадцатого?» Димыч, есть одно слабое место. Точнее, сомнение в каплях крови на его одежде после последнего убийства. В смысле? Ну, несколько капель находятся на таких местах, на которых они не могут быть, если на нём был надет балахон, когда он рубил жертву топором. Значит, он не стал в этот раз его надевать. Но на балахоне капли крови жертвы тоже есть. Значит, он сначала надел его, а потом снял, но решил, что ещё не дорубил, или сначала забыл надеть, но траектория полёта капель. Понимаешь? Есть ненулевая вероятность, что во время работы топора Назаров просто стоял рядом. Ненулевая? То есть это не сто процентов?» Нет, конечно, но вероятность остается». Или он просто снял пальто, чтобы надеть балахон и повесил на что-то рядом с собой. На что? Логинов округлил глаза. На воздух? Да хоть бы и на воздух. Мало ли что у него там было? Да и траектория полёта капель это мелко слишком. Кровь по-разному может брызнуть. Суд такое не примет. Скорее нет, но если найдётся что-нибудь ещё, ещё какое-то сомнение. Например, вы же не можете пока доказать его причастность к третьему убийству. В общем, учитывая связи его семьи, который наверняка осуждённый в их рядах не нужен, могут отмазать. Но самое плохое, что он считает самым плохим, логинов сказать не успел. Резкий порыв ветра с улицы зашуршал плёнками, заставил те, что закрывали оконные проёмы, прогнуться внутрь, создавая иллюзию движения и отвлекая на себя внимание. Следом в коридоре явственно послышали шаги. По бетону размеренно застучали каблуки, словно кто-то крался или просто шёл весьма неторопливо. Логинов и Соболев переглянулись. Оперативник вернулся к дверному проёму и осторожно выглянул в коридор, чтобы посмотреть, кого там принесло. Однако коридор оказался пуст. Соболев даже вышел полностью и фонариком посветил для верности, хотя всё и так выглядело весьма однозначно. Тем не менее, приглушённый цокот каблуков приближался. Рука сама собой потянулась к кобуре. Хотя против невидимого существа пули едва ли могли помочь. Но рефлекс велел в любой непонятной и потенциально опасной ситуации хвататься за оружие. Кто здесь? Позвал Соблев. Мы из полиции. Покажитесь и назовите себя. Шаги не замерли ни на секунду, их темп не изменился, а звук неумолимо приближался появившийся в дверном проёме Логинов вдруг схватил Соболева за руку и притянул к стене, что, вероятно, оказалось очень кстати, поскольку следом они оба почувствовали, как лица коснулся ещё более холодный воздух, чем был в здании, а сердце вдруг нехорошо заныло в тоскливом предчувствии беды. Дышать стало трудно, а в груди и животе внутренности скрутило с жёстким спазмом. Соболев даже поморщился от резкой боли, но мгновение спустя всё прекратилось. Стих звук шагов исчезло ледяное прикосновение к лицу. А сердце вновь забилось как обычно, дышать стало легче. Что это было? прошептал Соболев, не поворачиваясь к Логинову. Ты видел кого-нибудь? Нет. Так же тихо отозвался тот. Может быть, звук шагов доносился с другого этажа. Здесь наверняка нет никакой звукоизоляции. Может быть, согласился Соболев, просто чтобы не развивать тему. Не мог звук идти с другого этажа. Он точно слышал шаги человека, приближающегося по этому коридору. Да и куда же они потом делись? И откуда появился необычный холод, принёсший с собой могильную тоску? Надеюсь, за нами после этого никакой призрак не увяжется», — пробормотал Логинов неожиданно. Да мы ведь ничего такого не сделали, и никого не видели, если уж на то пошло. Помнишь, что сказал Нарединов? Иногда достаточно просто посидеть в обырванное место. Теперь они снова посмотрели друг на друга, и каждый по лицу другого понял, маньяк и их заставил поверить в монстров. Ладно, давай ещё пройдём для чистки совести по следующему этажу и свалим отсюда поскорее, решил Соболев. У меня дело так по горло. Надо как-то пережить грядущую пятницу с её чёртовым мероприятием городского значения. Ты, кстати, будешь с нами? Нет, меня не привлекают к счастью. Отозвался Логинов. У меня куда более приятные планы на вечер пятницы. Соблев хмыкнул, потом он моментально понимая, о чём говорит коллега. И преклонный возраст не помеха, да? Не удержался он от подначки. Логинов не удостоил его ответом.